7 ноября. Всепамятный день вошшествия на престол Его Величества Императора Павла I. Двор уехал из Гатчины 4 ноября и провел в царском селе 5 ноября годовщину апоплексического удара, предшествовавшего смерти Екатерины II. Это был последний день траура. Император вернулся в Петербург VI. Он оставил Гатчину с сожалением. Эта усадьба, своеручная им обустроенная, действительно прекрасна, но дурная осенняя погода заставила думать о Петербурге. Возвратясь в город, двор принял совершенно иной образ жизни, чем в прошлом году. Апартаменты их величеств, как частные, так и предназначенные для приема, были переделаны, Театр Эрмитажа, куда при Екатерине II допускалось только избранное общество, был открыт для всех, кто по своему чину был принят при дворе, а также для офицеров гвардии. Пышная свита сопровождала туда императора и его семейство. «Был я тогда очень молод». А нельзя было не заметить с первого шага в столице, как дрожь и не от стужи только, словно эпидемия всех равно пронимала. Эта эпоха имела уже свои названия. Называли ее где как требовалось, торжественно и громогласно, возрождением, в приятельской беседе, осторожно, в полголоса, царством власти, силы и страха, в тайне между четырех глаз, затмением свыше. Лубиновский. «Что я сделал?» — таковы были последние слова Павла по воспоминанию одного из его убийц. Кроме кулачного боя в висок, на сей вопрос есть еще два способа ответа. Психологический способ очевидцев и статистический летописцев. Очевидцы вспоминают ощущения собственных обид, оскорблений и утеснений. Летописцы — число оных. Если сила ощущений согласуется с количеством репрессий, можно считать, мы получили закономерное объяснение беззаконному кулачному бою. Тогда жили точно с таким чувством, как впоследствии во время холеры, прожили день, и слава Богу. Истерики царского гнева взметывались как смерч, как ураган, загорались как зарницы грохотали как гром. Никто не мог предугадать, за что государь сегодня помилует, за что казнит. Статистика уточняет переживания очевидцев. За 1586 дней Павлова царствования генерала-аудиториадская экспедиция осудила 532 человека, 44 генерала и 83 штаб-офицера, прочие обер-офицеры. В тайной экспедиции заведено 721 секретное дело, взято под стражу и для допросов около 1000 преступников. К 11 марту 1801 года находились в заключении и в ссылке генералов 14, чиновников первых четырех классов 6, военных 5-7 классов 44, чиновников 5-8 классов 17, обер-офицеров вместе с унтер-офицерами из дворян 78 количество просто отставленных от службы и сосланных из гвардии в глухие армейские гарнизоны натурально превосходит воображение. С 1 мая по 24 августа 1797 года, то есть за 4 неполных месяца, исключено из службы 117 офицеров за лень, нерадение, пьянство, развратное поведение, дурное поведение и прочее. Наверное, самый его колоритный приказ этого времени от 14 августа. Лейб-гвардии Преображенского полку поручик Шепелев выключен в Елецкий мушкетерский полк за незнание своей должности, за лень и нерадение, к чему он привык в бытность его при князьях Потемкине и зубови где вместо службы обращались в передней и в пляске. 1797 год не исключение. Вот выборочная статистика 1800 года. 4 марта. 7 генерал-лейтенантов и 28 генерал-майоров уволены от службы. 7 марта. 1 полный генерал, 8 генерал-лейтенантов и 22 генерал-майора получают отставку. 8 марта. Два полных генерала, один генерал-лейтенант и семь генерал-майоров увольняются в отставку. Павел наводил порядок и устанавливал справедливость, невзирая на лица. Некоторые из очевидцев догадывались, что их возвращают в прадедные времена Петра I. Страна, в которой по меньшей мере две трети чиновников об одном только и думают, как ограбить казну, не иначе может быть управляема, как железным скипетром. Так управлял ею без вреда для своей славы Петр I, величайший знаток своего народа. Сколько сохранилось анекдотов, из которых можно было бы заключить, что он был или изверг, или сумасшедший!» Однако то, что возможно было во времена Петра I, и даже потом, во времена Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны, и даже во время Екатерины Великой, оказалось невозможным в эпоху Павла I. По двум причинам. Общая причина. У Павла были другие, чем у Петра подданные дворяне, привыкшие к вольготностям, беззаботностям и шалостям. Когда их стали погонять, как крепостных, когда на них стали орать, как на извозчиков, называть дураками и болванами, когда их стали сотнями лишать пропитания, отставляя от службы за безделицы, сажать под арест без объяснений, стали ссылать и пороть, они не выдержали испытания. Частная причина. Но им никогда бы не удалось убить своего мучителя, если бы дело было только в их собственных обидах. Дело было еще и в том, что сам Павел I не был Петром I. Он был слишком непоследователен в казнях и милостях. Он слишком легко и сердечно прощал тех, кого сам недавно обидел. Если бы он отправлял под аресты в отставку навечно — то бы остались в конце концов только трепетные исполнители, не помышляющие ни о чем, кроме как о способах снискать милость императора истреблением конкурентов. Все казненные лежали бы безучастно в сырой земле до страшного суда. Все арестанты сидели бы беззвучно на гауптвахтах и в крепостях. Все каторжники трудились бы безмолвно в нерчинских рудниках. Все отставные жили бы тихо по уединенным деревням, не помышляя о перемене своей участи или о перемене правления в стране. И царил бы над ними император Павел I, пока не скончался бы от естественной старости, то есть до двадцатых-тридцатых годов XIX века. И выросло бы при нем новое, молодое племя, поколение, не знающее ни вольностей, ни беззаботности, ни шалостей, а знающее только тяжелый жезл своего царя и пламенно верящее, что их царь совершил реформы, превосходящие блистанием подвиги Петра I. И осталось бы имя Павла в веках, как имя его прадеда, сиять краеугольным камнем. Но Петр унаследовал от прадеда только истерический нрав, а звероподобной беспощадности не унаследовал. Никто из его приближенных не был казнен раз и навсегда публично и насмерть. Были, конечно, случаи, когда полковников, лишенных дворянства, запарывали до лишения жизни. Однако, во-первых, то были редкие случаи, Во-вторых, то были случаи, происходившие далеко не с первостепенными чинами государства. В-третьих, эти случаи случались не по личному распоряжению императора, а вследствие чрезмерной исполнительности местных палачей. Сам же император слишком часто ссылался на законы. Во время его царствования не отрубали голов на площадях, как это бывало при Екатерине Великой, не урезали дворянских языков, как при Иллисовете Петровне, не колесовали, как при Анне Иоанновне. Слишком часто он амнистировал осужденных, слишком скоро прощал своих подданных, слишком был благороден и милостив.